Узнав часы, столько раз виденные ею в руках старого Джона Уилкса, Скарлетт наконец осознала, что отца Эшли больше нет в живых. Это оглушило ее, и она сидела, не шевелясь, не в силах произнести ни слова. Дядюшка Генри кашлянул и поерзал на стуле, не решаясь поглядеть на нее, боясь увидать слезы и совсем расстроиться. Он был храбрый человек, Скарлетт. Передай это Мелли. Скажи, чтобы она написала его дочкам. И хороший солдат, несмотря на свои годы. Его убило снарядом. Угодила примехонька в него и в лошадь. Лошадь я пристрелил сам бедняжку. Славная была кобылка. напиши пожалуйста, и миссис Тарлтон про ее лошадку. Она в этой кобыле души не чаяла.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 Он не считал, что юг должен отделиться, и ненавидел войну, и...» «Многие из нас мыслят совершенно так же, но что из того?» «Дядюшка Генри сердито высморкался. Думаешь, мне, в моем возрасте, доставляет большое удовольствие подставлять лоб под пули? Но в нашем положении у джентльмена нет выбора. Поцелуй меня на прощание, детка, и не тревожься обо мне». Я вернусь с этой войны целым и невредимым. Скарлетт поцеловала старика и слышала, как он в темноте затопал вниз по лестнице и как звякнула щекол до калитки. Минуту она стояла, не двигаясь, глядя на вещи, оставшиеся на память от Джонни Уилксе. Потом поднялась наверх к Мелани. В конце июля пришла дурная весть — Предсказания дядюшки Генри сбылись. Янки повернули на Джонсбору. Они перерезали железную дорогу в четырех милях от города, но были отброшены кавалерией конфедератов, и инженерные войска под палящим солнцем восстановили путь. Скарлетт сходила с ума от тревоги. Три дня прошли в томительном ожидании, в снедавшем сердце страхе. Затем пришло ободряющее письмо от Джералда.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 Бросала призрачные золотые отблески на темную, увитую диким виноградом веранду, аромат вьющихся рос и жимолости окружал скарлет словно стеной. Тишина вечера казалась бездонной. После заката солнца не прогремело ни единого выстрела, даже ружейного, и весь мир будто отодвинулся куда-то далеко-далеко. Покачиваясь в качалке, Скарлетт перебирала в уме известия, полученные из стары, и чувствовала себя несчастной и бесконечно одинокой. Появись сейчас хоть одна живая душа, пусть даже миссис Мэриуэйзер, она была бы ей рада. Но миссис Мэриуэйзер дежурила в этот вечер в госпитале, а миссис смит готовила дома торжественный ужин для Фила, приехавшего на побывку с передовой. Мелани спала.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 И острая жалость теснила ей грудь. Ведь любой из близнецов, Стю или Брент, мог бы стать ее мужем. Но теперь, когда кончится война и она возвратится домой, их неистовая эггей -гэ уже не донесется к ней из-за поворота к кедровой аллеи. И Рейфорд Калверт, который так божественно танцевал, никогда уже не пригласит ее на вальс, и мальчики Манро